Стоял еще аналой, покрытый темным с позументами покрывалом, на котором лежал с дощатыми корками апостол. Аналой — это высокий стол с наклонной верхней доской, на который кладутся религиозные книги для чтения во время молитвы, а апостол — это книга деяний и посланий апостольских. У левой стены под шелковым балдахином Резная деревянная кровать царя, и около неё скрыня, обитая цветным софьяном замысловатыми кованными украшениями. Скрыня — это старинное название сундука. Небольшая скамья с бархатной подушкой, обшитой по краям кистями и бахромой, дополняла убранство опочивальни. Войдя в нее, царь долгое время ходил по устланному персидским ковром полу. Затем сел на скамью, устремив свой взор на освещенный лампадами угол, и задумался. Нерадостные думы тяготели его. Вспомнился нынешний неудачный поход на Казань. Неожиданно в самый разгар зимы наступило тепло, пошли дожди, снег растаял, и образовалась непролазная грязь. Нелегко было при наступившем бездорожье переправлять в Казань на, из Острога Васильева, что на суре реке обозы с продовольствиями. Острог — это небольшое укрепление, обнесенное чистоколом. И порох отсырел при том, так что пушки не стреляли в нужную пору. В марте месяце пришлось снять осаду Казани отступить. Это был на руку казанским Мурзам, и они, не чувствуя отпора, участили свои набеги на русские города и селения. Опять зашевелились, кострому, устюк разорили, думал царь. Неужли не понимают, что Русь навсегда вышла из-под татарской пяты? На что надеются? И он гневно воскликнул. — Хватит! Не дам своевольничать! Утесню Казань, крепко утесню! «Полоню ее». Царь резко поднялся со скамьи и подошел к окну. Лучи заходящего солнца багряном отцветом окрасили его нахмуренное чело. «Нет, супостаты, не топтать коням вашим московской земли!» И снова возник в памяти его неудачный поход на Казань. Во всей полноте встала картина переправы московских рати через реку Аку близ Мурома. Широкая водная гладь, войска заняли левый берег, едва возможно все окинуть одним взглядом. Стрельцы в красных кафтанах, пешие ратники, конники, обозы с продовольствиями пушками, звенят секиры, и звон этот эхом отражается от водной глади. На берег и на В воду падают ели, сосны, из которых вяжутся плоты. Тяжелые неуклюжие плоты, груженные обозными телегами пушками, отходят от левого берега и медленно плывут вниз по реке, постепенно пробиваясь к правому. Коники пускаются плавь пешие на немудреных плотах и даже прямо на обрубках деревьев. Большое усилие требуется для переправы. Сильное течение далеко уносят плоты. Наконец-то один за другим они причаливают к берегу, а там крутому подъему люди тянут тяжелые пушки и телеги обоза. Давно назрел вопрос о покорении Казани, необходимом для спокойствия Руси и избавления ее от грабежей и разорений, а также для торговых связей по реке Волги и Хвалынскому морю с богатым востоком. Хвалынское море, так в старину называли «Каспийское море». — Да, нужен нам наш град с крепким детинцем, — продолжал свои размышления царь. Детинец — это крепость, место, огороженное крепостной стеной, с башнями и стрельницами для защиты от врага. Без него не покорить Казани, надобна опора и надежная опора. Хороший острог Васильев на реке но далек от Казани, не сподручен. Царь вздохнул. — Ну, как и где вблизи от Казани построить... Нам такой град, ведь не дадут татары у себя на глазах садить такое, а все же строить надобно подумал он и заходил по комнате взад и вперед в глубоком раздумье.